Mm. С точки зрения здравого смысла, идея о том, что извинение — это насилие, была немного иррациональной. Но идея о том, что извинение — это ритуал, была хорошим аргументом, который я мог включить в свой вымышленный отсчёт. Например, как заключение мирного договора после войны означает окончание конфликта. И хотя извинения Буэфикуна, Хитаги и Ойкуры выглядели так, словно они признавали своё поражение, они вовсе не пытались заключить мирный договор. Скорее, они были готовы сражаться до самой смерти, причём неважно их или соперника, возможно, это слишком претенциозно называть извинения ритуалом, но они, тем не менее, игнорировали правила этикета, положенные при извинениях. Они были полностью зациклены на себе. Неважно, насколько это выглядит шаблонным, но принести коробку конфет в качестве извинений имеет именно такой смысл. И даже этот тур покаяния, несмотря на то, что было непонятно, кому именно предназначались извинения, всё равно имел общественное значение как своего рода церемония очищения. До тех пор, пока они делают вид, что испытывают сожаление, даже если на самом деле это не так, вполне нормально, что такие извинения в некоторой степени уменьшают сдерживаемый гнев. Можно встать на колени, можно побрить голову, но было бы ненормально, если бы кто-то пошёл и совершил сапуку в качестве извинения. Может быть, дело в том, что чем более рациональным кажется извинение, тем выше вероятность, что оно будет расценено как искреннее. Думаю, были случаи, когда люди, требующие извинений, на самом деле призывали к чему-то подобному, Так как Япония порой бывает очень пугающей. <смех> <смех> это ни капли не смешно. Нет, правда, я не могу над этим посмеяться. Если конечной формой извинения является сеппуку или иная форма самоубийства, тогда это становится нашей первоочередной проблемой. Как в сказке о прекрасной принцессе. Впрочем, даже совершение сеппуку имеет свой этикет. Человек, который не способен подобающим образом соблюсти ритуал извинения, в конечном итоге просто ужасен. Конечно, можно сказать, что поскольку существуют люди, требующие чрезмерных извинений, вроде сэпуку или выставления отрубленной головы на всеобщее обозрение, существуют и те, кто и правда приносит подобные извинения. Выставить свою отрубленную голову на всеобщее обозрение — это извинение? Полагаю, что для искупления грехов это было единственное, что можно было сделать после совершения самоубийства. Кстати, история сэпуку гласит, что она совершалась ради защиты части самурая. Если бы вы увидели курицу, которая бежит без головы, «Разве это не стыдило бы ваш гнев?» «Ну, дело ведь не только в том, что мой гнев остыл». «От такого у меня скорее кровь в жилах стынет». Ситуация, когда вас выставляют плохим парнем или же заставляют почувствовать, что вы просите чрезмерных извинений, на самом деле может лишь ухудшить отношения, но никак не исправит их. Мне частенько приходилось выступать посредником в решении подобных споров, и обычно я говорила спорящим, чтобы они не нагнетали обстановку. «Это правильно». Мы с той златовласой девочкой тоже стараемся поддерживать прозрачные отношения. Скорее мутные, разве нет? Ры-рги, Пайсан, вы то и дело пытаетесь сделать всё, чтобы я в вас разочаровалась, но не надейтесь, я этого не сделаю. Я уже рассказала, как решаю подобные вопросы с какаями, но сколько бы я ни ссорилась с Ругой, которая находится на равных со мной, мы всегда улаживали все споры мирно. Но во всяком случае я. А Руга, ну такой уж на человек, всегда извиняется без промедления. Она убеждена, что извинения ничуть не умаляют её достоинства. Какая же насильная, да? Она такой человек, который с каждым извинением немного растёт как личность. Правда в том, что и в тот раз, когда она загадала желание обезьяньи Лапи, и сейчас, когда к ней привозила сёги, психика Камбура подвергаются серьёзному воздействию, но, несомненно, она относится ко всем этим вещам гораздо более трезво, чем я. Даже если она делает что-то не так, она не из тех, кто будет долго прокручивать в голове ситуации после того, как извиниться. «Хотя она умеет быть и навещивой сталкершей». «Конечно, когда я извиняюсь, мои извинения самые, что ни на есть искренние. Не поймите меня неправильно. Я раньше часто одалживала уруги её кроссовки, и когда она предъявляла мне за это, я всегда сразу же вставала на колени и извинялась». «Звучит так, будто ты очень не хотела их возвращать». Но я до сих пор не извинилась за то, что стачила её вещи и продала их её неофициальному фан-клубу сёстрой Камбору, чтобы немного подзаработать. «Это ужасно. Тебе стыд как можно скорее извиниться». если не хочешь, чтобы ваша дружба дала трещину. Тут всё сложно, ведь дружба может дать трещину как раз потому, что я извинюсь. Ведь извиниться — значит признать свою неправоту. И наоборот, если я не извинюсь, значит, я никогда не делала ничего плохого. Какой безумный парадокс. Или, скорее, здесь просто есть противоречия. Но если отбросить этический момент, то притвориться, что ссоры никогда и не было, или сделать вид, что плохой поступок никогда не совершался, не приходя к согласию... Это может быть по-своему правильно. Или мне так казалось. Ты не сделал ничего такого, за что стоило бы извиниться. И ты не сделал ничего такого, за что мне нужно тебя прощать. Это, возможно, заявление человека широкой душой, но на самом деле не могут быть просто мягким способом отвести глаза от существующей проблемы. Как, например, я сделаю вид, что ничего не слышал. Мы с именно так себе вели, хотя не хотели этого признавать. Я знакома с Ругою так давно, что боюсь, если я плохо извинюсь, Она может связать мои извинения с какими-то другими поступками, в которых я виновата, и разозлиться на меня из-за этого. Она скажет что-то вроде «раз уж ты затронула эту тему, мне тоже есть что сказать». Но это вовсе не будет иметь отношение к ситуации. Есть риск, что она воспользуется шансом выплеснуть всё своё сдерживаемое недовольство, которое я уже не смогу унять одними извинениями, так что легкомысленные извинения могут быть опасны. Понимаю. Да, не так-то просто сказать, что ты признаёшь вину только за что-то одно. Это могло создать возможность для выплеска всех остальных претензий. Это даже может стать началом войны. Если рассуждать подобным образом, в извинениях тоже существует баланс. В случае же асимметрии бывает, что преступник пытается извиниться, но жертва просто не позволяет ему этого сделать. Я раньше часто слышал, не нужно извиняться, просто постарайся в следующий раз так не делать. От своей сестры? От вашей сестры? От Сукихи, конечно. Поскольку я был полным идиотом, Я просто радовался, думая, вот и славно, мне не нужно извиняться. Но если подумать, то не давая обидчику возможности извиниться, ты словно не даёшь ему шанс на реабилитацию или говоришь, что он ещё недостаточно хорошо осознал свой поступок. В каком-то смысле это похоже на наказание. Если Хитаги всё это время беспокоило, что я слишком легко простил её за тот случай, когда она степлям продырявила мою щёку, то я даже не знаю, что сказать. В общем, Хигаса... По ходу дела я осознал, что мне придётся приложить немало усилий, чтобы навести порядок в этой комнате, и начал потихоньку сворачивать своё расследование, работая в полсилы такую уборку не закончить. Допустим, ты права, и человек, который, как я думал, никогда бы не стал извиняться, вдруг извинился передо мной. Совершенно не обязательно соглашаться с моей версией. В любом случае, съешьте уже эти кексы, я буду бесконечно рада, если вы своими зубами в наши домашние сладости. А... Эти камешки должны были быть кексами? Упс. Я чуть было не выкинул их вместе с остальным мусором. Я подумал, что это кусочки какой-то посторонней всеми забытой субстанции, поэтому собирался выбросить. Но, наверное, можно сказать, что они были украшены в стиле Гяру, и всё же. Я хочу, чтобы ты подумала об этом в качестве передышки от учёбы. Порой, чтобы не вздохнуть, нужно отдохнуть. Примещение переводчика. В оригинале «Чтобы выжить» икиноку нужно взять передышку. Пики-нуки. Звучит так, будто вы ненавязчиво пытаетесь вернуть меня на путь учёбы. Выражаю вам свой респект, Араги Пайсон. А в качестве благодарности вы хотите, чтобы я помогла вам разрешить проблему, над которой вы работаете? Как Хигаса Кристи? Если бы с тобой случилось что-то подобное, как бы ты поступила? Что бы ты подумала? Если бы среди твоих знакомых был настолько высокомерный человек, что ни разу в жизни ни перед кем не склонил головы, но вдруг пришёл и сам извинился... Ты бы эти извинения искренними? Или бы ты сочла эта форма насилия? Но, хм... Если этот человек отбросил свою гордость ради извинений, то, выражаясь другими словами, он считает, что эти извинения по своей ценности сопоставимы с его гордостью. Как я уже сказала, я считаю, что извинение- это всегда создание видимости. Поэтому прощать или не прощать зависит исключительно от ваших отношений и от того, насколько вы с этим человеком близки на самом деле. «Бывают случаи, когда два человека приносят вам одинаковый вред, но вы решаете простить одного и не прощать другого, исходя из того, что они за люди. Верно?» «В той истории, что я рассказала чуть ранее, я простила свою ОКХ именно потому, что в рамках данного ритуала я могу простить того, кто младше меня. Но будь это мой наставник, я бы точно не простила его только лишь потому, что он решил опустить передо мной голову». «Что за отношение у тебя с твоим наставником?» «Даже если обидчик не считает свои действия буллингом, Если так считает обижная сторона, этого достаточно, чтобы считать это буллингом. С другой стороны, если обижная сторона не считает действия обидчика буллингом, считается ли это всё равно буллингом? Хотя если это тот случай, когда подвергшийся домашнему насилию ребёнок покрывает своих родителей, это, безусловно, не тот случай, когда совершённый поступок не должен считаться насилием. Я бы обрадовалась, если бы меня поцеловал мой парень, но если бы это сделал незнакомец, то это было бы преступлением. Не то, что могла сказать наверняка, «Ведь у меня нет парня». «Ну, здесь не поспоришь». Я был на грани того, чтобы потерять девушку, но всё же вынужден был согласиться. Это сочеталось с тем, о чём мне рассказывала Моника. Однако особенность случая Моника заключалась в том, что действия её парня, совершенные по обоюдному согласию, были превращены в преступление постфактум. Отношения. Что ж, возможно, в этом дело. Когда Хитаги извинялась передо мной за то, что уж давным-давно прошло, это задевало мои чувства. Конечно, часть это было связано с тем, что она словно разрушала э, «хорошие воспоминания, которыми я мог бы наслаждаться». Но не только. Возможно, это было также связано с тем, что я чувствовал, будто она полностью отрицает наши нынешние отношения, а не только их самое начало. Полное отрицание. Не просто разрушение воспоминаний о том, что произошло год и восемь месяцев назад, но и разрушение всего года и восьми месяцев воспоминаний. Когда она впала в ярость во время нашего первого разрыва, я ничего подобного не чувствовал, потому что это было лишь продолжением тех отношений, что мы построили. Не говоря уже о бойкуре. В её случае я даже не чувствую себя обиженным. Скорее, преданным. Её слова заставили задуматься, «Так вот, что ты думал о наших отношениях всё это время. Это всё очень печально». А давайте проведём эксперимент, Рагипай-сан. Если вы поцелуете меня прямо здесь и сейчас, это будет преступлением? хе Ещё раз говорю, завязывая с этим своим <хе -хе>. здесь не на чем смеяться. Когда кто-то кланяется вам, разве не лучше сказать «отличная поза»? Вместо того, чтобы говорить «как же озол нужно похвалить человека и позволить ему выпрямить спину, которую он согнул в изменение. Ответ Хигаса Кристи, который прозвучал скорее как подстрекательство, был, конечно, не тем ответом, который я надеялся заполучить в ходе этого интервью, но это всё-таки была полезная информация или, возможно, клиническое испытание. Примечание переводчика – информация – чекен, клиническое испытание – тоже чекен, но другими иероглифами. На этом наша дискуссия, с какой стороны ни посмотри, была окончена, хотя уборка комнаты была закончена лишь наполовину, со стороны крыльца, по ту сторону стены, опоясывающей особняк Камбуру, послышались шаги, которые, казалось, могли стереть асфальт в пыль, а также звук торможения велосипеда. Звук тормозов велосипеда BMX – Это было долгожданное возвращение нашей главной героини.